2014 год. Конец демократических надежд. Кризис Майдана 2014 года осложнил ситуацию. Выборы 2010 года были признаны честными, выборы после Майдана и отстранения Януковича от власти – совсем другое дело. Как и в 2010 году, Порошенко добился в 2014 году наилучших результатов на Западе и в центре Украины и не смог завоевать большинство на юге и востоке страны. Определяющей для анализа является карта явки. Ознакомиться с картой можно в PDF-приложении. В 2014 году явка в русскоязычных регионах рухнула. Данные выборы показывают момент исчезновения этих регионов из поля украинской политической системы. Даже не вдаваясь в подробности многочисленных запретов политических партий, мы можем сказать на основании этих показателей и явки, что выборы 2014 года ознаменовали конец украинской демократии, которая, по сути, никогда не работала. Мы присутствовали при рождении ограниченной Украины, сконцентрированной вокруг украиноязычных регионов. В ней два полюса. Во-первых, чрезвычайно активный националистический полюс вокруг Львова, в Галиции, регионе, не имеющем реальных культурных связей с Россией, вся история которого от Австрийской империи до погромов 1941 года связана с германской сферой, за исключением короткой оккупации сталинскими войсками между Германо-Советским договором и началом операции «Барбаросса» в июне 1941 года. Во-вторых, полюс, где доминирует Киев, столица с населением 2,9 миллионов человек, численность которого не уменьшилась во время кризиса и которая играет ведущую роль в центральной, не очень урбанизированной Украине, примерно как роль Парижа в центре своей территории между 1789 и 1848 годами. Давайте подведем итоги. Начнем с того, что выделим три типа Украины. Западная Украина, которая является относительно сельской, имеет очень четкую нуклеарную семью, все еще структурирована греко-католическими религиозными традициями, униаты, и является традиционным очагом национализма вокруг ее главного городского центра Львова. Ее можно охарактеризовать как ультранационалистическую Украину. Рядом находится центральная Украина, включая столицу Киев, гораздо менее однозначную. Православная религия, нуклеарная семья со слабыми патрилинейными родственными связями, индивидуалистический темперамент, но которая так и не сумела создать государство. Киев не столько место государственного строительства, сколько является местом, где крушится центральная власть. Именно здесь произошла оранжевая революция, затем восстание Майдана, потом – разворачивались политико-экономические махинации олигархов перед войной. Ее можно назвать анархической Украиной. Наконец, регион на юге и востоке страны. Раньше он был русофильским, но его покинули представители среднего класса, и сегодня он, если не занят российской армией, больше ни на что не похож, несмотря на сильный нуклеарный и патрилинейный антропологический фон. Я бы назвал его Украина аномия в смысле которой американская социология традиционно придает этому термину – «социальной дезинтеграции». Очевидно, что с 2014 года Запад и Центр играют против русофильской стороны. Это хорошо видно на карте, показывающей географическое происхождение нынешней украинской элиты. Были выбраны члены правительства, самые высокопоставленные представители армии и полиции, 10 богатейших олигархов и медийные личности. Таблица включает список, по которому читатели смогут сами судить о релевантности выборки украинской элиты. Ознакомиться с таблицей можно в PDF-приложении. Ультранационалистическая Западная Украина имеет внушительное представительство среди политической элиты. Центральный регион или анархическая Украина широко представлен среди военно-политической элиты. Восток и юг Украины аномии представлены только олигархами, большинство из которых были маргинализированы или подавлены с начала войны. События способствовали росту централизованной структуры, которую нельзя назвать государством как таковым, но которая является военно-полицейской организацией, финансируемой Вашингтоном и поэтому олигархии естественным образом исчезли как автономные центры власти вместе с плюрализмом, который защищали. Их уход также связан с глобальным падением русскоязычного мира. Это описание ни в коем случае не исключает существование идеологических сил или групп, борющихся за контроль над администрацией и западными дотациями, но они являются прежде всего националистическими структурами. Огромное присутствие представителей Центральной Украины в военном и полицейском аппарате может удивить. Парадоксально, но это результат анархического характера Центральной Украины, происходящего из нуклеарной семьи в отсутствии государственных традиций. Армия и полиция воплощают в себе обратную сторону темперамента большинства. Основанные на принципе иерархии, они представляют собой принцип порядка и легко и естественно доминируют в своем окружении, если им это угодно. Армия особенно сильна в политическом плане там, где общество неупорядочено и легко захватывает власть, как это традиционно происходит в Латинской Америке, континенте нуклеарных семей. Авторитарные культуры могут порождать известные военные традиции, однако они не являются средой, способствующей государственным переворотам. Ни Гитлер, ни Сталин никогда не подвергались реальной угрозе со стороны своих генералов. Российская традиция, в частности, обеспечивает абсолютное политическое подчинение армии, поэтому Путину было нечего бояться мятежа Пригожина. Следовательно, в 2014 году мы стали свидетелями подлинного рождения украинской нации посредством Союза западного ультранационализма и анархомилитаризма Центрального региона против русофильской составной части страны, ослабленной бегством своей элиты. Именно эта новая, сокращенная, сосредоточенная украинская нация эффективно противостояла российскому наступлению. Достаточно взглянуть на географию вторжения, чтобы убедиться в этом. Продвижение россиян в южном регионе вплоть до Херсона было несложным, в то время как на пути к Киеву они встретили достаточно сильное сопротивление. Эти разные уровни сопротивления отражают специфические отношения каждого из двух регионов с Россией.